Глава 13. Рита суетилась у стола, укладывая свежую, ароматную зелень на блюдо. Повела носом. Даже издали укроп пах укропом, а кинза кинзой. Чувствовался и запах петрушки. А уж какой аромат источал базилик, не передать словами. Листья салата уложила стопочкой. Отдельно лежали нарезанные свежие огурцы, Красовалась редиска. Стояло большое блюдо с салатом, приправленное оливковым маслом. Хорошо догадалась взять с собой. Изысканно. Хоть рисуй или фотографируй для Инстаграма. В десяти шагах Марат колдовал над мангалом. Рядом стоял серёжа и что-то живо ему рассказывал, широко жестикулируя. Риту он не подпускал, заявив, что шашлык – мужское дело. Рита не спорила. Мама тоже никогда не готовила шашлык. Этим блюдом заведовал папа, как и копченой рыбой. Когда Рита была маленькая, то всегда крутилась рядом с папой, даже ездила на рыбалку, а потом мама запретила, объяснив, что не дело девочке коптиться в дыму или, что еще хуже, таскаться с отцом по рыбалкам и слушать мужицкие разговоры. Никаких разговоров Рита не помнит, а вот что было весело, да. «Привет!» — услышала Рита и вздрогнула. Она обернулась, встретилась взглядом с Олегом, попыталась улыбнуться в ответ, но губы болезненно свело. Он стоял рядом. Аромат геля для душа перебивал запах свежей зелени. Волосы были влажные. Свет от фонаря в беседке падал неровно. Наверное, от этого глаза казались темно-серыми, почти графитными. Белая футболка обтягивала прокачанные мышцы груди, обхватывала мышцы рук, шорты с большими карманами и все те же белые кроссовки. — А, да, привет. Не ожидала тебя увидеть, — проговорила Рита. «Правда — Правда? Он усмехнулся. Он смеялся над ней? — Ты стояла здесь, накрывала. Он махнул в сторону стола. — И не ожидала меня увидеть? Бровь с небольшим шрамом поползла вверх. «То есть не здесь, а вообще здесь», — пролепетала Рита. «На базе, на спортивной базе, то есть отдыха». Рита в конец запуталась, язык заплетался, а Олег стоял настолько близко, что хотелось не говорить, а слушать тишину. Она вдруг показалась Рите какой-то особенной. «Я понял». Просто согласился Олег и махнул рукой в приветственном жесте. Мимо беседки шел Матвей. На руках у него сидел Захар и беззаботно улыбался, что-то рассказывая о папе. — Снова привет, Маргарита Ивановна, — проговорил Матвей, когда зашел в беседку. — Хорошо потренировались? Обратился он уже к Олегу. — Завтра в семь. — Отлично, — согласился Олег. «Не переусердствуй здесь!» — кивнул в сторону мангала Матвей. «Я бы с радостью присоединился, но...» Он подбросил Захара. Тот, в свою очередь, счастливо взвизгнул и отвлекся от попыток схватить за локон Риту. Он не кричал «Моя!» Просто смотрел, и все вокруг знали, кому принадлежат волосы методиста спортивного клуба «Русский богатырь». «Мы недолго», — извиняющимся тоном проговорил Олег. «Ну да, ну да». Матвей усмехнулся, выразительно посмотрел на дорожку, ведущую от спортивной базы к базе отдыха, попрощался, махнул издали рукой Сереже и Марату и пошел домой. Был десятый час вечера, а значит, Захару пора спать. Рита тоже посмотрела на дорожку. По ней плыла Юлия Павловна, неся впереди себя, как стяк, бутылку коньяка. Она покачивалась на высоких каблуках. Юбка из тонкой летящей ткани, длиною до земли, распахивалась при каждом шаге, демонстрируя огромный разрез сбоку, почти показывая белье. Майка обтягивала тело, облегала грудь, и будто огромного выреза было мало, подчеркивала еще и прокачанные мышцы пресса, те самые пресловутые кубики. Юлия Павловна была не просто в хорошей физической форме, в отличной. Она выглядела как фитоняшка, а не как педиатр на отдыхе с шестилетним сыном. Юлия остановилась около Сережи с Маратом, перекинулась с ними парой слов и прошла к беседке. О том, что Сереже пришлось пригласить Юлию Павловну, Рита знала заранее. — Ритуль, неудобно как-то, — хмурясь проговорил муж. — Рита ничего неудобного не видела. Должна же быть хоть какая-то субординация но промолчала. Как всегда, был прав Сережа, а она не права. В ней говорит глупая ревность, беспочвенная. «Добрый вечер!» пролепетала Юлия Павловна, заходя в беседку. Она встала рядом с Ритой, демонстрируя своим видом, как должна выглядеть женщина на пикнике в окружении мужчин. Рита украдкой окинула взглядом свой наряд. «Ничего особенного!» Тонкие джинсы, босоножки без каблука и широкая футболка. Волосы распущены, из косметики увлажняющий крем и блеск для губ. Никакого контурирования лица в помине нет. Рита даже не подумала об этом, как и о том, что нужно надеть платье. Теперь придется сидеть за мухрышкой рядом с этой королевой родительского комитета. «Девочки, готовьте тару!» — крикнул Марат, двигаясь в сторону беседки с шампурами ароматного мяса. Рита подставила большую миску, быстро помогла снять мясо, укрыла крышкой и водрузила в центр стола. Оставшиеся шампуры, каждому по штуке, уложили на тарелки, как дань традиции и для красоты. Действительно, получилось восхитительно, немного романтично и очень аппетитно. Вдоль дорожек включились фонари, освещая пространство вокруг, привлекая раи мотыльков. Лампа в беседке горела мягким рассеянным светом, не ослепляя присутствующих. Еды было вдоволь, несмотря на то, что Рита толком не придумала, что можно приготовить из содержимого холодильника. «Еще по одной за встречу!» — объявила Юлия Павловна. «Вернее, Юля». Так она попросила себя называть после первой рюмки, тут же перейдя на «ты» с окружающими, начисто забыв про отчество. Ничего особенного. Было бы странно находиться в одной компании и выкать. Только каждый раз, когда Рита слышала «Сергей» из уст Юлии, хотелось взорваться, вырвать крашенные волосы, заткнуть рот, извалять в земле, а то и побить. Не зря же Рита занималась несколько лет боксом. Тренировки были скорее формальными, никто бы никогда не допустил ее в серьезный спарринг, но удар был поставлен, так что врезать Рита могла и, главное, хотела. — По третьей и достаточно, — проговорил Сережа. — Мы все-таки на работе. — Ой, что будет с трех-пяти рюмок хорошего коньяка? От коньяка одна польза, Сергей, это я как врач говорю. А Рита почему не пьет? Юля уставилась на Риту, хлопая накрашенными ресницами. «Ты не в положении?» Она озадаченно оглядела Риту с головы до ног, даже перегнулась над столом, будто сканировала взглядом, и ее совсем не устроил бы положительный ответ. В этот момент хотелось ответить «в положении» и заткнуть рот этой добровольной помощнице раз и навсегда. Но Рита промолчала. «Ритуля у меня не пьет. — проговорил Сережа и подмигнул Рите. Что бы это ни значило, ей стало легче. — Похвально! — засмеялась Юля. — А мы пьем. Разливайте, мальчики. Она явно чувствовала себя королевой вечера, первой красавицей, второй и третьей тоже. Рита не бралась в расчет. Более того, время от времени даже не замечалось Игнорировалась, как тень от беседки. ой Вдруг взвизгнула Юля и уставилась на Олега Евсеева, прямо посредине разговора с Маратом. «Я тебя знаю!» «Целый вечер вспоминала, вспомнить не могла». «Ты Евсеев! Красава!» «И никто не сказал!» Укоризненно воскликнула она и посмотрела на Сережу, будто тот обязан был отчитаться перед ней лично, кто такой Олег. «Я даже подписана на него в сети!» с гордостью провозгласила Юля. «Вот, посмотрите!» Она полезла в телефон, открыла программу и стала всем показывать, как личную заслугу. «А можно мне с тобой сфотографироваться?» Вопрос был направлен на Легу, но в сущности был лишним. Юля уже подошла к нему, уселась вплотную и крутила телефон, делая селфи. «Вот это да! Чистый восторг!» Юля рассматривала получившиеся фотографии. «Я выложу?» Вопрос был формальным. Она уже с энтузиазмом выбирала фильтр. «Надо же! Сам красава!» Олег сидел с заученной улыбкой. Рита сразу увидела разницу между тем, как он улыбался до этого, в квартире Риты или дома, в кругу огромной семьи. «Сегодня Матвею. И сейчас, когда его узнали и бесцеремонно нарушили личное пространство». «Олег!» «А у тебя, дама, сердце есть?» Игриво прощебетала Юля. «Мое сердце свободно», — ответил красава, как на пресс-конференции, точно таким же тоном, не меняя приветливого выражения лица. «А какие споры были под той фотографией с ребенком! Это же девочка, да? Даже нашли ее маму, а потом все опровергли. Это же твоя дочка, да? Или ребенок кого-то из друзей?» «Хотя выставлять снимок дочери друзей — это странно. Ты же что-то хотел сказать той фотографией, да?» «Девочка, кстати, на тебя похожа. Ты знаешь это?» «Рита, ты видела? Видела?» «Это фотография племянницы», — вспылила Рита. «Может быть, вы перестанете обсуждать жизнь человека?» «Не приходило в голову, что ему это может быть неприятно? Он сюда не в качестве экспоната для селфи приехал» а тренироваться с Матвеем Леонидовичем. «Ой, ну ладно, не надо так визжать, аж уши заложила!» фыркнула Юля. «Олег взрослый мальчик, если ему что-то не нравится, может сказать сам. Давайте лучше танцевать, дамы приглашают кавалеров». Юля протянула руку Марату, другой настроила беспроводную колонку и двинулась из беседки. «Недалеко». Остановилась, где светлое пятно от фонаря заканчивалось, а от другого еще не начиналось. — Ритуль, ну что ты разошлась? — укоризненно проговорил Сережа. — Олежика многие узнают, он привык. Да и фото в сети, я уверен, для привлечения таких вот фанаток выкладывают. Это все реклама, деньги. Нам с тобой не понять. Пойдем лучше потанцуем. — Я не умею, ты знаешь. рита отвернулась взгляд невольно упал на танцующую парочку видно было плохо но движения юли павловны были плавные она точно умела танцевать это не конкурс усмехнулся сережа не с красавой же мне танцевать он засмеялся такого позора у меня не было даже в пионерском лагере пошутил сережа по возрасту он не мог ездить в пионерский лагерь и не застал эту организацию арита и подавна Они немного потанцевали, кружась на пятачке земли между двумя пятнами света, пока Олег в одиночестве подтягивал коньяк и в задумчивости смотрел по сторонам. Потом Юлия Павловна решительно двинулась к Сереже и пригласила на белый танец, все под то же игривое «дамы приглашают кавалеров». Сережа прошептал слова извинения Рите, она с трудом равнодушно пожала плечами обещая себе в сотый раз за вечер, что избежит публичной сцены, чего бы ей этого не стоило. При этом не веря в себя. В это время за руку ее взял Марат и галантно повел в танце. Насколько может быть галантным танец борца и девушки, не умеющей танцевать? А потом Рита оказалась в руках Евсеева Олега. От него все еще пахло гелем для душа. Рита подумала, что такого аромата не встречала раньше. А еще коньяком, совсем немного. Олег практически не пил. Подносил рюмку к рту, а потом ставил почти целую обратно. Он держался на расстоянии, только большой палец поглаживал поясницу, скользнув под футболку. Невинный жест. Учитывая, что футболка была широкая и короткая, по пояс. Но настолько интимный что у Риты замирало сердце и отчаянно хотелось, чтобы палец заменила горячая ладонь и сместилась ниже пояса. Так они и танцевали, параллельными парами, долго, непростительно долго, целых две песни.